Вот стихи и песенки для маленьких детей. Сам я сейчас уже большой. Такой большой, что уже больше не расту. Но когда-то я тоже был маленький. И что интересно, у меня была книжка с этими же самыми стихами. И я их очень любил. Когда мои папа и мама были маленькими, это так давно, что уже трудно представить, эти стихи тоже были. Только тогда они были по-английски. их слушали и читали английские, американские дети. Это уж потом их перевели на русский язык. Тут разные песенки. Есть очень веселые, есть озорные, а есть печальные, есть совсем тревожные, как наши дни, как наши сны. Мне захотелось прочесть их вам, а иногда пропеть А вы сами разберитесь, где смеяться, а где печалиться.